Глава 72. Северные орки. Часть 1. Крокто и Тиё перенесли тело Шакана в дом-крепость и сделали ему там своеобразную гробницу. Почуяв, что их хозяин погиб, умные коровы долго плакали и горестно мычали, оставшийся скот, включая коров, был отправлен за пределы леса существ, где раскинулись мирные равнины. Затем они подошли к стене из тьмы... Проходящий вдоль самой северной части леса, которую когда-то охранял бегемот, именно эта тьма блокировала проникновение на север всех, кто этого желал. До полного открытия севера, что произойдет лишь через 10 лет, доступ в эти земли будет ограничен. Как коллега шакана, открывшего север, вы можете пройти. Крокта! Северов вправду находятся за пределами этого места? Доверься мне. Крокта и тие обменялись взглядами, после чего подошли к стене. Тьма полностью застелила их взоры, это было странное ощущение, словно они плыли в этой тьме. Когда они снова открыли глаза, то увидели, что стоит на красной земле. Это место... это была настоящая пустыня. Позади них была стена из тьмы без малейших признаков леса, это место было похоже на совершенно другой мир. Это север. Сухой и безжизненный пустырь, практически лишённой растительности за исключением редких кактусов и глубоко укоренившихся травянистых растений. «Так, и в каком направлении нам теперь идти, Крокта? спросил Тиё. Их целью был храм падшего бога. Крокто достал карту. Она представляла собой часть сведений, полученных от информационной гильдии. «Согласно этой карте, если мы двинемся на северо-запад, то вскоре доберёмся до Большого озера». «Да уж...» «Действительно ли стоило ожидать появления озера в столь бесплодном климате?» «Сюда!» – сверившись с компасом, сказал Крокто. «Хорошо, тачка!» – ответил тие и пошёл вперёд. Вопреки его ожиданиям, это была не просто сухая пустошь, но ещё и настоящий новый мир. Лишь немногие люди, живущие на континенте, видели север. Более того, два товарища были настоящими искателями приключений, открывшими север. Тио начал напевать. Продолжая идти вперёд, Крокты и Тиё то и дело осматривались по сторонам, за исключением Стены Тьмы, раскинувшейся позади них, везде было всё одно и то же. Эта земля напоминала собой бесконечную пустыню. У товарищей складывалось впечатление, что если всё так и продолжится, то, возможно, Север — это не более чем мёртвая земля. Но наверняка они узнают это только тогда, когда сверят увиденное с информацией на карте. Компаньоны долго шли к обозначенному месту, и, наконец, добрались до него. «Это озеро Это озеро скорее больше было похоже на большую лужу, уступавшую размерами даже самому маленькому пруду. Никаких озер в округе больше не было. крок снова сверился с картой. Согласно компасу, это, безусловно, было то самое место. Вокруг стояли большие столбы и прочные скалистые стены. Возможно, когда-то это и было озером. Карта была сделана давным-давно, и по прошествии многих лет ситуация могла измениться. «Давай для начала промочим горло». «Да, точка!» Но как только они подошли к этой лужице, издалека послышался шум. крок повернул голову и заметил поднявшееся в небо облако песка и пыли. К ним приближалась группа людей. Я сделал глоток воды и сказал, «Неужели мы наконец-то встретим людей с севера?» «Они на чём-то скачут». К ним явно приближались не монстры. Это были какие-то всадники, скачущие верхом. Кем же они были? Орками, людьми или тёмными эльфами? Ожидание перемешалось с беспокойством. Крокта достал из-за спины убийцу Ограф и, затаив дыхание, принялся ждать. «О чём ты переживаешь, Крокта? Это же просто северные жители!» произнес Тиё. «Надеюсь, что мои опасения беспочвенно! кивнув ответил орк. А затем он наконец-то идентифицировал личности приближающегося отряда. «Они тоже были орками!» «Эй, ты кто такой?» выкрикнул орк, находившийся спереди. Группа состояла из пяти орков, каждый из которых сидела верхом на странного вида животном, которое выглядело как носорог, хоть при этом размерами было меньше лошади. У зверей было подворога, а их глаза горели дикостью. «Я жив! Рад видеть вас!» Я Орк, воин Крокта. Шагнув вперед представился Крокта, после чего протянул кулак. Да? Глядя на его приветствие, орки переглянулись между собой. Э Хе! Они ухмыльнулись, а затем и вовсе расхохотались во весь голос. Вы слышали его? Он жив! <laughs> Этот парень, наверное, начитался слишком много историй! Моя мать тоже читала мне в детстве старые книги! «Да, ты жив, ты жив! ха ха ха ха <свят> ха Крокто совершенно не понимал, с чем связана их реакция. «Эй, с какого перепуга ты имеешь эту архаичную ерунду? Откуда в наших землях взялся этот доходяга? Ещё и с гномом!» Орки спустились со своих издовых животных. Они использовали оружие такое, как топоры и мечи. Однако оно отличалось от оружия, которое знал и любил Крокта. Размеры их оружия были небольшими и больше подходили для людей, нежели для орков. Ано живо встаньте на колени перед племенем Капура, которое повелевает этими землями! Обнажив свой меч, закричал один из орков. крокто тупо уставился на него. Я сказал мы племя Капура! На колени! начал закипать орк. крокто отказывался понимать происходящее. На колени! Орки никогда не преклоняли колени перед другими. Нет, то же самое было и в случае с другими расцами. Орки никогда не вставали на колени и никогда никого не принуждали это делать. Скорее они поднимут другого с колен и убьют того, кто осмелится оскорбить честь орка. Такими были орки, которых он знал. «Не понимаю, о чем вы говорите. Я воин, а этот воин-гном – мой друг Тия. Пожалуйста, уважайте нашу честь!» Терпеливо ответил Крокта. Однако они вновь засмеялись над Кроктой. Один из орков вовсе схватился за живот, чуть ли не плача от смеха. Воин! Воин! Этот карлик воин! Какой забавный парень! Я сейчас сойду с ума! Затем крокте подошел подошёл самый первый орк, который кричал с мечом в руке: Ты, наверное, совсем из ума выжал! Крокта посмотрел на него и кое-что понял. Не надо! О чем ты говоришь? «Это лучше вам ничего не говорить!» Лица орков исказились. «Что за чушь он несёт?» А затем морг гневно затряс своим мечом, однако, что бы он ни планировал, его воле не суждено было сбыться. Его грубо выкованный меч был сразу же отбит в сторону. Двуручный меч, слишком большой, чтобы считаться обычным мечом, упирался ему прямо в глотку. Это был шедевр клана Золотой Наковальни «Убийца Огров». «Вы, ребята, совершенно лишены чести!» «А?» Орк отступил назад, а другие тут же подняли своё оружие. «Ты! Ты точно хочешь умереть?» Прокричал орк, лишившийся оружия, в то время как четверо его соратников окружили Крокту, сверкая своими сврепыми глазами. «Ты только что напал на нас, так что мы это просто так не оставим!» «Ты что, хочешь нас разозлить?» Сердито прокричал орк с топором но крок совсем их не боялся. Гнев фермера Форкракса, у которых из оружия были лишь грабли да лопаты, вселил больше ужаса, чем эти орки, державшие надуманное оружие. «Перечить воинам Капура!» В этот момент брови Крокта дрогнули. что Ха -ха! Похоже, ты наконец-то осознал свою ошибку! Мы воины из племени Капура! Ты бы зарылся в земли, если бы увидел армию нашего племени!» крок посмотрел в небо, небо было синим, Точно таким же, как и на Континенте. Однако люди, живущие под этим небом, были разными, абсолютно разными. Северные орки отличались от орков Континента, которых он знал. Они не были столь великими, как Ленокс или Хойт. Никто из орков, которых он знал, не был таким, но они называли себя войнами. В голове Крокта всплыла церемония посвящения войны, которую проводил Ташаквиль. И что-то внутри него загорелось. Он был орком-воином. И он не мог пропустить нечто подобное мимо ушей. Крокта бросился корку, державшему топор. Ты куда прёшь?» Топор начал опускаться. В этот момент Крокта развернул свой двуручный меч так, чтобы блокировать атаку снизу. Лезвие топора разбилось на мелкие кусочки. А! Глаза Орка расширились, когда в его руке осталась лишь рука и топора. Это была сложная техника, призванная отреагировать на внезапную атаку, использовавшая огромную силу, чтобы сломать оружие врага. Орк опустошенно уставился на своего противника. Он понял, что не соперник этому орку, носящему красную повязку. Этот орк, может, и вёл себя смешно, словно вышел из старого сборника рассказов, но его навыки были реальными. «Откуда ты? Племя Рагнара? Железная группа? Или, может быть, тебя наняли тёмные эльфы?» Подрагивающим голосом спросил орк, чей топор превратился в груду хлама. крок покачал головой. «Тогда откуда ты?» Орки осторожно отступили назад. Опустив свой двуручный меч за спину, Крок-то больше не атаковал их. «Мы пришли с южной части континента!» Ответил Тио. «Заткнись, карлик! Мы тебя не спрашивали!» Взорвались орки. «Что ты сказал?» Тио немедленно выстрелил с генерала при помощи своей магической силы, поразив орка. Тот потерял равновесие и рухнул на землю. Подрагивая, орк состоном приподнялся. Остальные орки были попросту поражены. «Этот артефакт!» Орки обменялись взглядами. Казалось, они пытались понять, как относиться к крокте. Собравшись в кучку, они начали тихо перешёптываться. «Возможно, они действительно пришли с юга! Это вздор! Но если так, вождь!» «Беда!» Некоторое время они говорили, кивая друг другу. Тогда орк, потерявший из-за крокты свой топор, вышел к ним в качестве представителя. Как вас зовут? Внезапно его отношение стало крайне дружелюбным. Крокта! Крокта, пожалуйста, простите нашу грубость. Позвольте мне еще раз спросить: Вы действительно прибыли с юга? Крокта кивнул. Значит, вы прошли сквозь это стянуть мы? Верно. Ха. Нахмырился Орк, после чего кивнул. Что ж, крокта, мы приглашаем вас в наше племя. На лице Орка висела улыбка и его отношение было прямо противоположным тому, которое он продемонстрировал пару минут назад. ткнул Крокто в бедро. Ему это не нравилось. Крокто тоже был не в восторге от этой идеи, но решил, что так он сможет узнать больше. «Прошу прощения за то, что был груб с вами. Из-за недавней войны между племенами сейчас настали суровые времена. Мы допустили ошибку. Почему бы вам не отдохнуть и не поговорить с нами в нашем племени?» Орг действовал бесстыдно до самого конца. Крокте не нравилось всё это, однако он должен был рассмотреть данное предложение. «Что думаешь, Тиё?» – прошептал ему Крокте. «Ты хочешь пойти с этими парнями?» «Не особо, но мы ничего не знаем о Севере. Возможно, если мы один раз навестим их, это будет полезно для нас». «Ах, звучит разумно, Точка!» Всё, что у них было, это старая карта, на которой был нанесён весьма условный маршрут. На ней изображался лишь естественный ландшафт и расположение храма падшего бога, однако они ничего не знали о городах и о местных жителях. Племя Капура было весьма воинственным, а это наводило на мысль, что север весьма непростое место. Скорее, здесь было все куда хуже, чем на континенте. Мой отец всегда говорил, что север очень опасное место. Точка». Пробормотал гном, после чего кивнул. Что ж, так-то и быть! Мы пойдем с ними, точка! Хорошо. Но! Постучал по генералу Тия. Если они будут плохо себя вести, мне придется убить сородичей Крокта. Увидев решительное выражение лица своего напарника, Крокта улыбнулся. Из-за симпатичного внешнего вида своего друга гнома, Крокта иногда забывал, что тот был солдатом. Ее не относился к той категории людей, которые избегали физических конфликтов. Конечно, я поступлю так же, обнажив клыки, ответил Крокта. Орка, воин и солдат-гном обменялись взглядами и усмехнулись. Как только Крок-то кивнул, орки указали на животных, стоящих позади них. «Тогда мы проведём вас! Пожалуйста, садитесь сзади!» Орки забрались на своих ездовых животных, на которых прискакали к озеру. Это не сильно отличалось от езды на лошади. «Как вы называете этих животных?» «На юге нет коруков?» «Впервые их вижу. На юге обычно используют лошадей». «Ясно». Так вот эти животы называются коруками. Лошади на севере слишком дороги, а потому мы в основном пользуемся коруками. Коруки побежали, их ноги были короткими, однако передвигались они достаточно быстро. Кроме того, по сравнению с лошадьми, тряска была ощутимо меньше. А несколько ли через пустыню. Пейзаж не менялся, представляя их взором лишь безжизненный пустырь. Иногда проскакивали небольшие оазисы, но в основном это была настоящая пустыня, заполненная красным песком. Некоторое время они продолжали двигаться, после чего прибыли в расположение племени Капура. Оно базировалось на территории Оазиса, окружённого простым частоколом. Внутри стояли палатки. Всё это сильно отличилось от современных, похожих на средневековые городов континента. Встревожился даже Тиё. Он был родом из Квантеса, одного из самых развитых городов континента. «Мы прибыли! Подождите минутку!» Они остались ждать снаружи, не входя в деревню. Внутрь въехал лишь один из орков, сидя на своём коруке. Ха, посмотрел на орков Крокта. Они сидели верхом на коруках с непринуждёнными выражениями лиц, однако чувствовалось какое-то странное напряжение. Они боятся его? Или опасаются чего-то другого? Внезапно Крокта посмотрел на Тиё. Он спал, абсолютно ни о чём не беспокоясь, гном мирно похрапывал, облокотившись на спину сидящего впереди орка. Орк извивался и покручивался, однако терпел. Крокта не выдержал и захохотал. «Все ли орки Юга столь же сильны, как вы?» – спросил орк, сидящий пред Кроктой. «Конечно!» – ни секунды не раздумывая ответил Крокта. «Истинная сила воинов не означала силу их тел. Главное – это сила их разума. Все орки, с которыми он встречался, были сильными. Как здорово! Так что, теперь люди могут свободно приезжать на север?» «Это всё ещё не так просто». Согласно системному сообщению, требовалось ещё десять лет до полного открытия Севера. До тех пор Стена Тьмы должна была останавливать большинство из тех, кто хотел пройти. Орк, который въехал в деревню, вскоре появился вновь. Он поманил орков, и коруки, приподнявшись с земли, трусцы побежали в деревню, заставив тела их наездников слегка подпрыгивать. Орки из племени Капура смотрели на них крайне враждебными взглядами. По центру деревни было нечто вроде просторной площади, где был установлен трон, на котором сидел огромный орк. Казалось, он кичился со своей властью, нарядившись в украшении из черепов. Позади него стояли многочисленные воины племени Капура и пристально смотрели на крокту и тейё. «О, зрите, вождя!» Орки быстро спешили с коруков и встали на колени, крокту и тейё просто продолжили смотреть. Затем вождь Капура поднялся со своего места и Это был страшный орк, превосходящий размерами любую среднестатистическую особь. Его жадные глаза прошлись под вручному мечу Крокта и генералу Тие, после чего он спросил. «Вы пришли с юга?» Его голос был столь же жёсткий и сухой, как железо. «Да, меня зовут Крокта. Рад видеть вас. Оставайтесь живых!» Кивнув, вежливо поздоровался Крокта. Войны Капура, стоявшие позади своего вождя, начали о чём-то перешёптываться. А затем сам вождь Капура прищурился и топнул ногой по земле. «Бдух!» Все тут же замолчали, а вождь Капур рассмеялся, глядя на кроктуть её, и заявил. «На колени!»